Почти заключение. Потупив взор, но воспаряя мыслью, Я брел и брел, и по тропе времен металась жизнь моя, Желавшая желаний. Федерико Гарсия лорка Офисные романы, корпоративы, интриги и неурядицы, Подставы, разборки, увольнения и поиск новой работы, Какое разнообразие событий! А вы говорите, что ничего не помните. Вот же сколько всего тут происходит. Пока ты наслаждался всем разнообразием офисной жизни, ты возмужал, окреп, делая марш-бросок по транспортировке своего тела к центральным кварталам, где сосредоточены прекрасные и комфортные офисные центры. Ты в восторге. Ты чувствуешь вкус жизни. Вот оно, то настоящее, о котором ты мечтал. И пусть до генерального тебе не дорасти, Ты все-таки начальник, неважно над кем и над чем. Ты значим и постоянно занят в вечных авралах, дедлайнах и совещаниях. Все-таки тяжело быть руководителем среднего звена. И выше тебя придурки, и ниже тебя придурки. Проходит еще немного времени. Тебе не надо уже браться за все подряд, чтобы доказать начальству, что ты именно тот сотрудник, который ради компании готов на все. Ага, готов. За ваши деньги, любой каприз, платите главное вовремя, два раза в месяц и капризничайте сколько хотите. А я пока посижу и попросиживаю штаны или пятую точку подращу. Ты понимаешь, что ты уже ничего не хочешь или не можешь, а на смену тебе ползут молодые, энергичные, откидывающие челки с глаз, которые считают, что ты выгорел, ничего не смыслишь в новых трендах и подходах. И вообще ты пережиток прошлого. А ты вдруг действительно чувствуешь себя выжатым лимоном и мечтаешь о том, как поехать на дачу, на рыбалку или просто посидеть, помечтать о вечном. а кричишь ты, стойте! Мне же еще только сорок пять! Я же практически ягодка! Или ягодок, как правильно-то? меня еще рано на свалку! Я не согласен! Я еще повоюю! Вот сейчас как соберусь, как сделаю рывок. А может, ну его к черту. Лучше я тихонько досижу, зарплата-то капает, плюшки в столовой вкусные, а кофе в кофемашине молотый, да и страховка неплохая. Что-то мне кажется, что улыбка у меня не белоснежная. Пора записаться к стоматологу. А то вдруг кому-то понравится, как я челку, хоть и поредевшую, в сторону с глаз откидываю. «А улыбаться-то так, как раньше, не смогу уже!» «Вот-вот, мысль-то правильная пришла. К стоматологу. Срочно!» «Да что это я, в конце концов? Это ли главное в жизни?» Вон, приятели рассказывали, в соседнем офисе шеф решил проверить самолично отчетность компании. Да так увлекся освоением азов финансовой грамотности, что увезли бедолагу в больницу. не я лучше на рыбалку». В нашем возрасте что самое важное? Самое важное это нервы, потому что все болезни от них родимых.